Глава 21. Лис 2021 год. Мы встречались 4 месяца, сказала Василиса и заглянула в чашку с корабликами. Чая там было еще много, даже Лис это видел. А Василиса все смотрела и смотрела, будто решая что-то. Лис молчал. Он не хотел задавать никаких вопросов. Чем больше Василиса рассказывала, тем больнее ему становилось. Пусть уж лучше молчит. Но Василиса молчать не могла. А потом она покачала чашку в руках и отвлеклась на минуту. «Какой глупый рисунок!» «Почему глупый?» — обиделся лис. «Потому что на чашках должны быть цветы», — вздохнула Василиса. «Они красивые и пахнут приятно. А ты представляешь, как пахнет от корабельного днища? Вот-вот. У кого хочешь, аппетит пропадет». Лис пожал плечами. Он ни о каких запахах, когда пил чай из этих чашек, не думал. Он думал, как когда-нибудь поплывет на корабле далеко-далеко. «Так вот», — легонько махнула рукой Василиса, а через четыре месяца она возвращалась к своей теме как наркоман к шприцу. «Мы сидели и спорили, куда пойдем, на хоккей или в кино. Мне это надоело». Я взяла и спросила, что тебе важнее, я или хоккей? Он засмеялся и сказал, что есть вещи, о которых нельзя спрашивать, потому что если получишь ответ, жить по-прежнему будет невозможно. Представляешь, вот так и сказал. А я ответила, что тогда пусть выбирает что-то одно, и пока не выберет, мне не звонит. А он вздохнул и говорит, ты точно решила? Я кивнула. А он сказал, тогда бывай и ушел. Я все ждала, что он позвонит, а потом сама позвонила. Говорю, давай мириться. А он сказал, что со мной не ссорился. Я сказала, что ладно, уж буду с ним два раза в месяц ходить на хоккей. Ну и его разок отпускать. А он ответил, никаких переговоров с террористами, и я рассмеялся. Я трубку бросила. Он не перезвонил. А я звонила, не отвечал. Василиса залпом допила чай и со стуком поставила чашку. «Знаешь», — прошептала она еле слышно, — «как мне больно. Я ведь его люблю. Неужели из-за одного разговора может все вот так?» Она отряхнула челкой и всхлипнула. Лис осторожно протянул руку и сжал ее пальцы. Пальцы были холодными и какими-то неживыми. Лис сжал их сильнее, а потом наклонился и выдохнул на эти несчастные пальцы теплый воздух. Василиса шмыгнула носом и посмотрела на лиса. «От тебя мятой пахнет», — сказала она. «От тебя тоже», — шепнул лис, — «это чай такой». Василиса чуть заметно улыбнулась. Лис осмелел и наклонился так, чтобы коснуться ее руки щекой. Василиса руку не отобрала, она, наоборот, протянула вторую и погладила Лиса по голове. Он прикрыл глаза. Ему было легко и тревожно. А еще от макушки до пяток в нем плескалась странная боль, от которой не хотелось избавляться. Хотелось, чтобы эта боль затопила его целиком и взорвалась цветными фонтанчиками. Или взлетела к небу холодными искрами. Или... И то, и другое одновременно. Василиса снова провела ладонью по его волосам и вдруг хрюкнула. От изумления Лис подскочил, чуть не стукнувшись затылком о край стола. И опять услышал бодрое «хрю». Только это вовсе не Василиса Хрюкова. Около полуоткрытой двери стояла Лиза с огромной тарелкой в руках и громко повторяла «хрю-хрю», «хрю-хрю». «Ты чего?» рявкнул Лиз. Он здорово разозлился. «Вот что тут Лизе нужно? Зачем приперлась? Через щель за ними подсматривать?» «Я вам печенье принесла», объявила Лиза. «Ну давай», — проворчал Лиз. Лиза бочком зашла в комнату, поставила тарелку на край стола. Печенье пахло корицей и шоколадом. Лиза такое очень любила, Лиз знал. «Даже больше, чем яичницу глазунью». Лиз резко подвинул тарелку на середину стола. От неожиданности Лиза вздрогнула и округлила глаза. «Все?» — спросил Лиз. «Все. Ну и иди тогда». Лиза обиженно дернула плечом и вышла. Василиса сидела молча, как будто ее тут и не было. Ни с того ни с сего Лиз подумал, что Аленка Званцева обязательно поболтала бы с Лизой и чай с ними пить позвала бы. «Это моя сестра», — сказал он, запоздало. «Ага», — безучастно кивнула Василиса и вдруг улыбнулась. «А ты бы что выбрал, меня или хоккей?» «Только хоккея мне не хватало», — проворчал Лис себе под нос и повернулся к Василисе. «Ты неправильно говоришь. Надо спрашивать, хоккей или меня. Тогда собеседнику захочется ответить «меня», в смысле «тебя». А раз у тебя вопрос заканчивается словом «хоккей», то и ответ напрашивается. Не тот, который ты хочешь услышать. «Думаешь?» — удивленно протянула Василиса. «Я это где-то читал», — признался Лис. А сам подумал, что, кажется, удачно увернулся от дурацкого вопроса. Вот ведь переклинило ее. «Хочешь, я тебе спою что-нибудь?» Василиса чуть-чуть сморщилась, будто про лимон вспомнила. «Я вообще-то в музыкалке учусь, у меня слух абсолютный», — заявила она. «У меня тоже», — хмыкнул лис и снял с гвоздя гитару. Он решил пока на Василису не смотреть, чтобы не мешало. Гитара привычно скользнула в руки, лис перекинул ремень через голову и сжал медиатор. Первые ноты звуки легко вздохнули а потом аккорд за аккордом сложились в песню. И сразу же мелодия подхватила Лиса, унося из комнаты в параллельное пространство. Туда, где не было ни лимонно-кислой Василисиной физиономии, ни обоев, сорванных и болтающихся по углам лоскутами, ни обиженной Лизиной ухмылки за прикрытой дверью. Это была старая песня, очень старая. Лис слышал ее от дяди Вальдемара, еще когда был жив отец, и когда дядя Вальдемар еще пел. Лис знал, что это самая лучшая песня про любовь. А может, и не про любовь вовсе, а про острые снежинки на ладони, чернила, разлитые с небес, и про цепочки следов, которые то сходятся, то расходятся, и каждый раз кажется, что навсегда. После первых аккордов Лис окончательно успокоился. Как будто из чужого мира... Он вернулся в свой привычный и знакомый до последней ноты. В этом мире все было так, как должно быть, без обмана и суеты. Он просто пел. И ему даже было все равно, слушает Василиса или нет. Песня закончилась, как будто нитка оборвалась. Лис замолчал, погладил медиатором струны и только теперь поглядел на Василису. Она сидела очень прямо и смотрела на Лиса. В упор. Не отрываясь, он облизал мигом пересохшие губы и забыл про все на свете, даже про то, как она оказалась в этой комнате и что он делал пять минут назад. Кровь стучала в ушах, в висках, в запястьях. Лис как будто умирал и как будто не мог умереть никогда. — Это? — спросила Василиса. — В Взаправду? Лис не понял, о чем она но на всякий случай кивнул. Тогда Василиса встала, подошла к нему, и через мгновение он понял, что от нее не только пахнет мятой, привкус на губах у нее тоже мятный-мятный да горечи.